Глава двадцать Старые долги. Айлин тонула. В чувствах, ощущениях, эмоциях кругом шел бой. Огромный зал буквально ходил ходуном. Сереброволосый великан с ветвистыми оленями рогами оплетал колючей лозой ерившуюся кайлих. Ведьма что-то кричала, кидалась ледяными вихрями, Очнувшиеся от заклинания Сиды теснили последователей темной стороны луны, но до Айлин не доходило ни единого звука, словно стояла она под невидимым куполом, плотно защищавшим от всего на свете, и чувствовала лишь тепло рук, обнимавших ее. Румпель же мечтал, чтобы этот короткий миг не заканчивался, и ненавидел себя за то, что сам своими словами должен был разрушить его». Ты пришла исполнить магическую клятву? Прошептал он, сдерживая горечь в своих словах. Зачем было загадывать то, чего не хочешь? Так же тихо спросила Айлин. Я хочу, но не так. Всю тебя целиком хочу навсегда, сказал он и провел рукой по пепельным волосам. Моя Саидкона, не уходи! «Я завоюю для тебя трон Альбы, только останься!» Айлин подняла на него полные ужаса глаза. «Зачем мне трон? Только ты мне нужен! Всегда! И тогда, и сейчас! Пожалуйста, забудь ужасные слова, сказанные мной в мгновение отчаяния!» Я не помню их. Услышал и понял лишь то, что ты пожелала быть моей королевой. И если даже тогда, после моих обидных слов, не отреклась... «Так может, и сейчас перед этим огнем примешь меня? Ведь я, чертополох Хредель, выбираю тебя, Айлен, дочь Идена из Фортгала. Я выбираю тебя сейчас и клянусь выбирать каждый день. Разреши стать твоей радостью, твоим утешением, опорой, защитой. Согласна ли ты идти со мной по жизненным тропам?» «О боги, свидетели!» Айлен не могла поверить в услышанное. Согласна, в сетских ли холмах или в человеческом жилище. Неважно, где, как и когда. Главное быть с тобой. очаг центрального зала вспыхнул, разбросав оранжевые блики по стенам холма. Растопили остатки льда, сотворенного Кайлех. Повсюду зазвенела капель. Остановитесь! Судьба сама дала знак. Кайлех! прогудел вдруг хозяин леса и сражающиеся замерли, не смея противиться его воле. А раз так, пришло время выполнить обещание, данное некогда Кам. Моим соправителем и наследником станет твой брат Румпель, сын короля Николаса и Камлюги. Он доказал сегодня, что является достойнейшим из туатов, и раз моя внучка приняла его клятву у очага под холмом, то ему и быть правителем детей богини Дану. Я принимаю его в свою семью, нарекаю своим преемникам и дарую имя — Сеарикс. Так будут звать следующего хозяина холмов. А ты, просившая приютить себя и поправшая законы гостеприимства, лишаешься права входить в Сид. Отныне он закрыт для тебя и твоих туатов. Убирайтесь прочь, сеющие распри. Возвращайтесь домой. Морриган мертва, у власти новая королева. Она примет вас. Хватит отравлять мой лес ненавистью». Кайлих взирала на Ноденса до боли, сцепив зубы. Хорошо продуманный план полетел Финриру под хвост. Представлявшаяся красивая импровизация оказалась там же. И принесла нелегко эту девчонку, супругу Гарольда. Чего ей, спрашивается, в замке не сиделась. «Интересно, каково это быть женой двух королей?» «А, дева из Фортгала, любопытно, кому ты свою девственность подарила ведьма? Гаральду. Или все же приберегла для его старшего братца? Не печалься, синеликая о людском короле. Он обрел, что желал. Возле трона Ноденса из туманных мари соткала Сейнслин. И не пытайся распылить свой яд. Здесь нет людей, чтобы его вдыхать и травиться. Уходи». Сейда махнула рукой в сторону Кайлих, и та закружилась, заметалась ледяным смерчем, взвелась яростным ветром и умчалась прочь. Зал, наконец, опустел. Айлен только сейчас заметила, что остальные гости тоже исчезли. Остались лишь они с Румпелем, хозяин холмов, мать Деспокона Терлок, молча возившаяся с мозговой костью. «Чудный праздник ты затеял, отец!» Эйнслин развернулась к Ноденсу, отбросив за спину косы и уперев руки в бока. Голос ее звенел от ярости. «Думаешь, раз Мориган мертва, то и тебе следует поторопиться, дабы не опоздать на свидание с любимой!» «Остынь, дочь, все идет так, как должно!» Эйнслин, удивленный возглас Румпеля, рассек зал, как выпущенный из лука стрела в воздух. «Привет, братец», — сменила гнев на улыбку Сида. «Славно выглядишь. Смотрю, моя упрямая дочь сняла таки с тебя проклятие, хотя для этого ваши пути едва ли не узлом пришлось связать». К чести магу он не только вспомнил свою наставницу Сейда, но и сообразил, кем она ему на самом деле приходится. В глазах вспышкой метнулось понимание, которое тут же сменилось лукавством — Румпель приложил руку к груди и поклонился. «И как же мне тебя называть, уковарная Сида? Сестрицей или матушкой?» А потом повернулся к Айлен. «Ты была права, моя маленькая Сейткона. Я твой третий матушкин подарок. Именно клятва, данная Эйнселин много лет назад, и притягивала меня к тебе». Айлин во все глаза смотрела на преобразившееся лицо Румпеля, пытаясь хотя бы мысленно угнаться за событиями вечера. С того самого момента, как она покинула замок, мир словно сошел с ума. Дева опустила взгляд на свои подрагивающие пальцы. В голове все еще звенели слова Кайлих. Уши пылали. Казалось, все только и ждут, когда она ответит на обличающие речи давно исчезнувшей Сиды. Я сотворила Сейд. Наконец произнесла она, и разговоры в зале стихли. Не для себя. Заключила договор и взяла оплату. Мэри, моя служанка, накинула мой облик и стала женой Гарольда. Огонь признал их клятвы. Айлен опустила взгляд. Румпель обнял ее за плечи. «Все же, как хорошо, что я не смог попасть в замок и пришел сюда», — произнес он гулко. «А Гарольд?» «Единственное, что его расстроит, так это отсутствие магии в крови твоей служанки. «Значит, ты все же искал мою внучку, а не желал помочь с Бернамским лесом». Но Оден сугрюмо оглядел присутствующих. Воздух был насквозь пропитан запахом беды, а минутная вспышка счастья только усилила контраст. Румпелю устало опустился на длинную лавку и притянул к себе Айлин. Молодую супругу, трепещущую, как перепелка, он не желал выпускать из рук, все еще до конца не веря в свое счастье. Да, мне нужна была Айлин, и я желал попасть в Бренмор любой ценой. Но не только поэтому я хотел убедить тебя идти на замок. Мой брат, словно зачарованный, все ему бернамский лес покоя не дает». Сначала охоту в Самхейн устроил, потом, вопреки договору, приказал начать вырубку. Нет, в южной части леса еще с начала осени кто-то несколько сот такров леса сгубил. Не понять, то ли браконьеры потрудились, то ли лерды своевольничают. — А ты откуда об этом знаешь? — с удивленно приподнял бровь. Случайно увидел и поспешил в замок поинтересоваться у родственников. Неужто король Николас покинул чертоги Высокого, прибыл на землю и изменил условия договора у огненного копья? Но мачеха явно была не в настроении. Ибернамский лес ее интересовал намного меньше, чем мое отречение от престола. Так и болтался бы в подвале замка по сей день, если бы клятва, данная Эйнслин, не притянула меня на помощь Кайлин. А потом Калдер рассказал, что Гарольд велел рубить лес около замка, и у меня накопилось предостаточно причин поговорить с братцем с позиции силы. Все-таки магическая клятва двух королей обладает колоссальной мощью, и неизвестно, какие беды и разрушения может принести ее нарушение. Не хочется думать, что мой брат настолько глуп, что не понимает этого. Думаю, Гарольд испугался пророчества, что озвучила спокойно Терлок. «О том, что конец его правлению придет тогда, когда Бернамский лес подступит к замку?» Подала голос Айлин, и все посмотрели на молча поедающую мясо спокону. Та кивнула. И тут дева замялась. «Скорее всего, король действительно не разбирается в магических законах. Я ему говорила о плате, которую необходимо отдавать за каждый сейд, но он не придал этому никакого значения» и фамильную чашу, из которой поэт, принимая в рот, легко отдал. — Еще бы он ее не отдал, — проскрипела Терлок. — Ведь связи с родом Хредель у него нет. Для Гарольда это просто безделушка, ничего не значащая вещь. Но не для тебя, Сеорикс, верно? И, видя, как расширились глаза мага, осклабилась щербатым ртом. — Не для тебя. Знала, что так будет. «Видела вашу свадьбу, вот и решила обзавестись подарками. На, держи, это мой первый дар тебе». И протянула через стол чашу. Румпель почтительно принял ее, достал из поясного кошелька шелковый платок, завернул подарок и убрал его в дорожную сумку. Это великий дар спокойно Терлок, вселяющий надежду на то, что рот Хредаль не прервется. «Благодарю». «Сочтёмся», — заговорщицки подмигнула старая Сида. «Вы обсуждайте, обсуждайте свои дела, а я помолчу, чтоб тропы вероятностей вам не отсечь». И она снова принялась выуживать нутро из мозговой кости. «Легко сказать, обсуждайте». Румпель по привычке потёр половину лица, замер на мгновение не ощущая более исходящих с укровицы рубцов под пальцами, сглотнул подступивший к горлу сухой ком и поцеловал Айлен в макушку. Сотни раз он представлял, как снимется проклятие, но сейчас и вспомнить не мог, какие ощущения он мечтал при этом испытывать. Радость, облегчение, вкус жизни. Пожалуй, из всего спектра его сейчас переполняло счастье. Счастье от того, что может прикасаться к своей Сейтконе, и не жалить ее. Наверное, можно использовать предсказание госпожи Терлок нам во благо, осторожно подала голос Аллин. Если Гаральд напуганным, то глупо не использовать такой шанс. Помимо Гаральда есть еще Генерва, и ей хватит духу возглавить войско, да и священные деревья все вырублены а иные мы не сможем поднять со своих мест и отправить на Бренмар». Ноденс поставил локти на резные перила и сцепил пальцы в замок. «Не надо ничего поднимать. Пусть каждый сита возьмет по ветке и под ее прикрытием двинется вперед. Добавить к этому простой сейт на внушение, и каждый будет видеть не воина с веткой, а дерево». Понял, к чему клонит его супруга Румпель. «Хорошее предложение». Хозяин холмов безжалостно сверлил мага взглядом. Но ты получил желаемое. Зачем тебе, Бренмор? Или хочешь быть королем этуатов и, и людей? А, Тан Румпель, старший наследник николаса объединителя Маг криво улыбнулся. Да, Айлен теперь и с ним, но он предложил свою помощь и не привык отступать на половине пути. Скажи, хозяин холмов, я ведь все верно понял. «Когда ты объявил Кайлих свою волю, то были не просто слова. Ты исполнил давнюю магическую клятву, не так ли?» «Да». Румпель хмыкнул и покачал головой. «Ай да кам! Щедра оказалась матушка на дары. Не успел я избавиться от одного ее благословения. Как оказался связан другим? Нет, мне не нужна власть над Альбой. Нельзя усидеть на двух тронных креслах одновременно». Я, конечно, не рад, что ты решил мою судьбу за меня. Но я приму ее. Как принимал все, что мне давал этот мир. И именно поэтому я хочу идти на Бренмар. Бернамский лес — мой дом. И дом тех, кто называет себя царем и хозяином. И если в наших с тобой силах предотвратить его разрушение, то к чему все эти разговоры? Ноденс откинулся на спинку трона. «Я согласен с тобой». Но есть один нюанс, который все вы упустили из виду. Договор нельзя нарушать не только людям, но и туатам. Забыл, что мы не можем покидать холмы с Йоля по Самхейн? Я помню об этом. Румпель поморщился, понимая, что теперь над ним и Айлен тоже давлеет отцовский договор. Два месяца на все. Поэтому я и торопился. Ты не понял меня. Ноден сокрушенно покачал головой. Время в холмах течет иначе. Хоть сегодня двери моего дома чаще были отворены, чем закрыты, но ночь Йоли уже подходит к концу. Туаты до следующего года не смогут ступить на землю. В отличие от людских, за нашими клятвами магия следит напрямую. В зале повисло молчание. Каждый думал о том, что через год холмы могут оказаться посреди пашни или по соседству с таверной. — Послушай, брат, — задумчиво протянула Эйнслин, — а что, если тебе изменить условия договора? Ты же наследник рода Хредель. Копье может принять твои слова. Румпель недоуменно посмотрел на сводную сестру. Она же, сдвинув тонкие серебристые брови, продолжила. — Посуди сам. Ты единственный представитель победившей стороны. Твой отец заключил договор и мог изменить его условия. Ты — его признанный сын и наследник. Обладаешь такими же правами до той поры, пока их не попытаются оспорить. Мы читали с тобой нечто подобное на уроках древнего права. Предположим. Но мы не знаем, где огненное копье. Я был на чертополоховом поле. Там нет ничего. Только колючки. Думаю, вокруг копья Генерва соорудила курган твоего отца. Тонкие пальцы хозяина холмов стучали по подлокотнику. Он нервничал и не считал нужным скрывать этого. «Если тебе удастся достать его и отменить договор, я буду твоим должником». Румпель не изменился в лице и не двинулся. Но Айлен почувствовала, как он напрягся, весь закаменел. Воздух кругом сделался вязкий, как овсяный кисель. Тени увеличились, сгустились, оплетая собой стены холма. Как интересно выходит. Вроде спокойно, произнес он, но Айлен Мороз пробрал по коже. Она заглянула в глаза магу и увидела, как пылал в них потусторонним светом пурпурный огонь негодования. «Когда я вернулся из Гардарсхольма и искал, где похоронен мой отец, ты сказал, что не знаешь этого». Когда Терлок велела развеять прах Трейла Деннисона на кургане короля Николаса, то тоже не сказал, где тот находится. Как, впрочем, и мачеха. А теперь ты мало того, что говоришь, что знаешь, где похоронен отец, так еще и предлагаешь осквернить его могилу. Да я лучше умру в этих холмах без солнечного света, чем совершу подобное. «Глупец!» — взвился Ноденс. «Я понятия не имею, где останки твоего отца». «Ибо курган Николаса пуст. Скорее всего, их смыло в море вместе с погребальной ладьей. А Бладейвет, вернее Терлок, зрит будущее, но не прошлое. Откуда ей было знать, где Генерва похоронила своего мужа, если она в те времена помогала Эйнслин с дочерью нянчиться? Я и сам-то узнал только потому, что мне рассказал Фуа, живущий неподалеку. К тому времени Туату уже тринадцать лет как не могли покидать холмы». Но ты не посчитал нужным поведать мне даже этого. Как ты тогда спросил, так я и ответил. Неизвестно, чем бы окончился этот спор, если бы молчавшая все время Терлок не рявкнула во все горло. «Хватит! Два оленя, старый и молодой, вместо того, чтобы дело вместе делать, додумать, да как исправить то, что сгублено, встали, рога сцепили, копытами в землю уперлись и пытаются пересилить друг друга». Тут даже спокойной не надо быть, и так видно, чем дело кончится. Вон тени стали плотными, от стен отделились, сидят сыпными цепными псами, ждут команды хозяина. Ты, Ноденс, думаешь, что одолеешь их? Не бывать тому. Твой преемник — истинный сын Камлюги, и по силе своей не уступает королеве нечестивого двора. Жаждешь смерти? Так будь добр, сделай это не на наших глазах. Мне хватило прошлого раза. А ты, Сиарикс, сколько еще будешь нести чашу скорби, обжигая руки и выплескивая ее содержимое на других? Здесь нет должных тебе. Но ты, как всякий муж, имеешь обязательства. Сильных и спрос больше. Я сказала тебе десять лет назад, как упокоить демона глубин, но ты решил, что убил охотника на ведьм, помахал клинком Нуада перед Наклавей, и все, дело сделано. Подумаешь, не нашел курган. Все равно герой-победитель. Мачеха ему, видите ли, не сказала. У тебя Келпи под уздой. Велел бы ему, он бы всех водных духов на уши поставил от болотных огней до шелки. Кто-нибудь что-нибудь доразузнал бы? Вода везде себе ход найдет. Но нет, ты остановился обрадованный удачей. Запомни, дело, сделанное наполовину, хуже невыполненного вовсе. Прошло десять лет... На клаве стал в сотню раз сильнее и вновь разоряет земли твоего отца. Заметь, тоатов он не трогает, лишь людей. Но нет, вместо того, чтобы развеять прах Трейла Деннисона на кургане Николаса и покончить с жутким чудовищем, ты ищешь оправдание своим неудачам. Не хочешь рыть пустую могилу, доставать копье и останавливать Гарольда? Не считаешь нужным упокоить демона, разоряющего округу, Тогда будь готов к тому, что эти двое уничтожат все, что тебе дорого. Или придумай иной план, где ты справишься сам без помощи своего народа. Короля делает свита, мой мальчик. Но пока она колченогая, да и сам правитель не знает, кто он. Проклятый горбун, вечный наследник без права на престол или правитель волшебного народа. Праздная пора прошла, мальчик мой. Настал черед решений действий и ответственности за них, ибо только в Горниле долго рождаются короли. «Тебе-то что с того, Всеведующее?» — спросил уже гораздо спокойней маг, и плотные чудовища вновь сделали с тенями. «Отчего родеешь за рот людской? Ведь сказала, что демон не трогает уатов. Зачем тебе его смерть?» Сеида устало покачала головой. «Это нужно не мне». Это нужно тебе. Скажи, что ты сделал с телом Трейла Деннисона?» — оставил воронам на вершине башни Абернтур. Ноденс создал странный звук, больше похожий на трель птицы, и в зале появился маленький фей, застрекотал крыльями и плюхнул синячком на пол. «Принеси мне из разрушенной башни, что зарастает мхом в самой середине леса, две берцовые кости убийцы Сидов». Фей кивнул и пропал, словно и не было его, а через треть минуты снова возник, держа в каждой руке по кости. Румпель молча поднялся, забрал останки и, ни слова не говоря, кинул их в очаг. Языки пламени жадно накинулись на добычу, обугливая некогда бывшее белым. Пока огонь пожирал подношение, все молчали. Румпель вспоминал ту жуткую ночь, когда он нашел Трейла Деннисона, охотника на ведьм с ситской кровью, и едва успел вырвать из его омытых кровью лап несчастную девушку. Как она смотрела на него, с какой дикой смесью чувств вглядывалась в темный провал капюшона. Страх, неверие, благодарность сменились внезапно накатившим шоком. — Прости, прости меня! — шептала она, пытаясь трясущимися руками удержать флягу с водой. Деревенская Саиткона. Он так и не понял, за что то просила прощения. Он отвез ее, как она хотела, к холму Арготлам, где обитал лесной царь, и оставил у подножия. Дорога шла ровно, а значит, Ноденс был готов принять гостью. Почему-то, глядя на горящие кости, Румпель вспоминал не губы и истязателя Трейла, А ту неказистую девчонку. Ноденс же думал о своем договоре с Бернамским лесом и о том, что будет дальше, если молодой Туат не справится. Мысли женщин остались сокрыты за дымной пеленой. Костный дым объединил их, сплел воедино сознание и силы. Они, словно три ведьма у котла, словно три богини судьбы, слились воедино с одной лишь целью — рассмотреть Орлак. Изначальный закон развития событий, предопределяющий верт. Глаза их заволокла белая поволока, а руки принялись распутывать нити судеб. Вижу, подала голос старшая. Посреди поля холм, а внутри холма пустота. Нет там копья, ничего нет, только тьма. Вижу, вторила среднее, будет копье. Черные, смрадные. Демон глубин охраняет его. Вижу, воскликнула младшая. Исполнится задуманное? Спаду такого договора, когда демон будет повержен? Если будет повержен, эхом поправила среднее. Если будет, гулко согласилась старшая. Впервые за пятьсот лет. Вижу, чтобы ведьмы объединили силы для чтения Орлога, пораженный Нодан зарылся пальцами в волосы. Знай, эти слова не предсказание, а основа мира, его конва. Плохо, что в ней нет твоей однозначной победы. В этом мире вообще нет ничего однозначного. Просто пришло время исполнить обещанные и возвратить старые долги. «Терлок права. Демон не должен осквернять землю, а туаты заслуживают прощения». Румпель подошел к еще теплой костной зале, взял пригоршню и сыпал в кошель. Но пепел просочился сквозь плотные швы, сквозь узкие поры кожи и высыпался прочь. Маг достал грифель и начертил на дне и по краям кошеля руны. Вновь засыпал пепел И снова он, словно не встречая преград, сыпался вниз. «Да что ж тебя в руках нести?» Румпель вновь зачерпнул прах Трейла. «Э, нет, так ты с ним не сладишь», — проскрипела старая Сида и протянула шелковый кошель, отданный ей Айлен в ночь Самхейна. «Вот тебе мой второй дар». «Неужели и третий будет?» Криво усмехнулся маг. «А вот это только от вас двоих зависит», — грустно улыбнулась всеведущая. «Вернешься? Тогда будет». Фей проводит тебя магией быстрых переходов до ближайшего к чертополоховому полю выхода. Советую призвать своего келпи. Все же пеший конному не противник. И еще. Меч Нуада бьет без промаха, но не надейся на него всецело. Помни, что его первый хозяин лишился руки, понадеявшись на всесильность клинка. Хорошо. Я прямую запомню твой совет. Румпель с легкостью наполнил кошель пеплом, поднялся и отряхнул руки. Спасибо тебе, Терлок, за подарки. И тебе спасибо, сестра. За дочь, за науку и за тепло, коим ты наполнила мое сердце. И... Он повернулся к Айлин. Не смей со мной прощаться, слышишь? Что бы ни говорили они, я видела иначе. Ты вернешься, слышишь? А я дождусь. Времени не имеет смысла. Сейды бессмертны. Айлен со злостью растерла по лицу не вовремя стекшую слезу. Моя маленькая храбрая Сейткуна. Румпель прислонился своим лбом к ее. Я верю тебе. Времени не имеет смысла. Но как же мало нам отведено этой бессмыслицы. Смешно. Сиды бессмертны, а мы, как воры, крадем секунды у бытия. Хорошо, мы не будем прощаться, чтобы верить в скорую встречу. А пока будь хозяйкой в моем доме. Он обнял супругу, не говоря больше ни слова, встал рядом с феем и исчез.